В его представлении все было очень просто. Пьеса понравилась, пьесу единодушно одобрили, и после того, как он внесет в первоначальный текст незначительные поправки, ее будут играть величайшие актеры эпохи. Безумно гордый, словно только что из объятий первой своей любовницы, он спешил объявить новость женщине, которой, как никто другой, могла за него порадоваться. Нет, не Клор, матери своего сына. Он бежал, размахивая руками и разговаривая сам с собой, и не к Мелани, чьей любовью еще вчера упивался до изнеможения. Он торопился к Мари Луизе. В его глазах она стояла куда выше, всех родительниц детей и дарительниц наслаждений. Нетерпеливо расталкивая прохожих, Дюма еле удерживался от того, чтобы не выкрикнуть им в лицо. Вы-то не написали Христину, вы-то не идете сейчас из французского театра, вас-то не расхваливали на перебой. В своей радостной поспешности продолжает мемуарист свой рассказ ⁇ Я не мог верно рассчитать расстояние, перепрыгивая через точную канаву и плюхался в середину, я не замечал экипажа и бросался под ноги лошадям. Добравшись до предместья Сен-Дени, Он обнаружил, что где-то по дороге потерял рукопись, но нисколько не огорчился из-за этого. Пьесто он знал наизусть. Человек, едва не задушивший Мари Луизу объятиями и поцелуями, больше всего походил на веселого безумца. Мать сразу же встревожила возвращение Александра в неурочный час, когда, по ее разумению, малышу следовало сидеть в канцелярии. И он прерывающимся голосом рассказал ей о том, какую величайшую победу только что одержал над актерами французского театра. Она слушала, прижав руку к сердцу, ослабевшая от смешанной с тревогой надежды. Как всегда, она боялась за их с Александром будущее. Он слишком быстро увлекается. Не будут ли в канцелярии недовольны тем, что он забросил работу ради призрачного театрального блеска? «Но что с нами будет, если твоя пьеса провалится, а место ты потеряешь?» – простонала она. «Напишу другую пьесу, которая будет иметь успех!» – весело успокоил он ее. Утешив таким образом мать, Александр вспомнил о том, что комитет, конечно, прекрасно принял Христину. Но для того, чтобы она была принята окончательно, в пьесу следует внести некоторые изменения – после чего ее должен одобрить автор, пользующийся доверием у актеров дома Мольера. В ту же ночь он восстановил пьесу слово в слово, как была, и переписал ее набело, отшлифовав мельчайшие детали. Результат показался ему безупречным. Французский театр попросил высказать свое мнение о пяти актах, созданных молодым Дюма, академика Бенуа Пикара, автора посредственных комедий. Александр забеспокоился. «Пикар был не способен понять Христину ни по форме, ни по сути», напишет он в воспоминаниях. «Я отбивался, как только мог, от третейского суда Пикара». Но комитет с актером Ферменом во главе настаивал на том, чтобы решение непременно осталось за академиком. Фермен даже предложил Александру сопровождать его, когда он отправится на экзамен. Дюма долго сопротивлялся, потом сдался и дал согласие представить назначенному арбитру переписанную на белорукопись, рукопись, свернутую в трубочку и даже перевязанную хорошенькой ленточкой, которую Мария Луиза выбрала сыну на счастье. Фермен, как и обещал, отправился к суде вместе с ним. Их принял маленький горбун с пронзительным взглядом и длинным лисьим носом. Неделю спустя они снова пришли к Пикару, на этот раз за ответом. Приговор обрушился, словно нож гильотины. Пьеса никуда не годится. Пикар с желчной любезностью посоветовал начинающему собрату бросить литературу и вернуться к занятиям песца. — Если я могу позволить себе дать вам совет, возвращайтесь в контору, дитя мое, возвращайтесь в контору. Совершенно ошеломленный. И утративший всякую надежду, Александр забрал рукопись, испещенную пометками, восклицательными знаками и крестиками на полях. На завтра же он показал ее Тейлору, которому Христина так понравилась раньше. Королевский комиссар был раздосадован тем, насколько мало с ним считаются в его собственном театре, и тут же решил узнать мнение Шарля Нодье. Он-то настоящий писатель, способный чувствовать и здраво судить. Прочитав пьесу, Шарль Надье вернул ее с такими словами. «По чести и совести заявляю, что Христина — одно из самых замечательных произведений, какие я прочел за последние двадцать лет». Тейлор торжествовал, и Дюма вместе с ним. «Понимаете, — объяснял Тейлор новичку при новой встрече, — мне это было необходимо для того, чтобы действовать наверняка». Вы будете еще раз читать пьесу в субботу, готовьтесь. По окончании повторного чтения перед комитетом французского театра, пьеса была принята единогласно. Автора попросили только внести несколько мелких поправок по желанию актера Самсона. После этой окончательной правки, пьеса снова была представлена комитету, и на этот раз принята без голосования. Теперь оставалось преодолеть последнее препятствие ⁇ кордон цензуры. Александр, состоявший на службе у герцога Орлянского, который считался либералом, тем самым делался подозрительным в глазах ультрароялистов. Как и следовало ожидать, ответ цензоров, датированный 30 мая, немало не обнадеживал. Несмотря на то, что в пьесе есть несколько удачных сцен, говорилось там, в ней много погрешностей, которых легко было избежать. Заключение — Два последних акта следует переработать.